Глава девятая. Наместник. Прямо голова кругом от того, сколько всего произошло и случилось. Новости, которые я услышал, не были такой уж неожиданностью, хоть и свалились, как снег на голову. Но я чего-то подобного ждал, иначе и быть не могло. Итак, новости были как глобальные, так и местные. Начну с главного, то есть с глобального. Хронпринц объявил очередной поход на бунтовщиков, которые продолжали успешно захватывать территории, и последнее сражение с которыми закончилось полным разгромом флота Империи. Теперь Империя желала взять реванш, и часть сил, которые она собирала, должны были быть взяты из графства Тир. Моему отцу надлежало собрать флот, возглавить его, ну или назначить доверенного человека, который поведет флот. Затем соединиться с другими лордами, которым так же, как и отцу, пришло повеление от Кронпринца отправляться в поход и лететь уничтожать повстанцев. Судя по тем именам, что я услышал, вряд ли удастся собрать силы, которых будет достаточно для разгрома повстанцев. Скорее уж, Кронпринц организовал конвейер по утилизации неугодных. Именно их он и собирался бросить в горнилу войны. Ну что, толковое решение. И от проблемных удастся избавиться чужими руками, и если повезет, повстанцев потреплет. Уверен, сразу после разгрома нашей флотилии Кронпринц создаст еще одну, более многочисленную, которая отправится мстить за верных сынов Империи. И пусть не удастся разгромить повстанцев полностью, но уверен, Кронпринц сможет правильно подобрать направление удара, где можно отжать у повстанцев часть территории. И это выдадут за великую победу. Но что будет в Империи, как и что выдадут за победу, мне плевать. Главное другое. Кронпринц давно придумал, как избавиться от Рикара, и моя встреча с принцем была последним этапом, после которого Кронпринц дал отмашку. Вот только он плохо знал моего отца, и отец от Кронпринца ждал совершенно другого. Теперь вопрос, что же сделает отец? Либо он, либо Рикара должны возглавить наших людей в походе. Отправлять туда Рикара — не вариант. Он попросту загубит людей, погибнет сам. В этом я нисколько не сомневался, как и Кронпринц, всё это затеявший. В результате я стану единственным наследником, и всё идёт по тому плану, который придумал отец. Ну и по планам принца, во всяком случае, пока. Но вот тут и есть проблема. Отец не отпустит Рикара. Почти наверняка он отправится вместе с ним. Что произойдёт дальше, не берусь судить. Отец не позволит Рикару просто так погубить людей но наверняка позволит вляпаться в какую-то заварушку, в которой Рикар во всей своей красе проявит свою некомпетентность и глупость. Именно этот момент станет для Рикара финишным. Именно тогда отец скажет ему, что ему не суждено стать графом. О, многое бы отдал, чтобы увидеть братца в этот момент. Ну да ладно, не буду злорадствовать. В том, что отец всё сделает правильно, обыграет всё как положено, можно не сомневаться ровно как и в том, что все документы, подтверждающие решение отца касательно того, чтобы сделать меня его правопреемником, ждут своего часа. Меня беспокоило другое. Во-первых, в каком бы статусе рекарня находился, но пока он жив, братец будет являться для меня главной угрозой. Во-вторых, все революционеры, недовольные мной, будут в первую очередь бежать к нему. Именно он станет знаменем всех недовольных это так как заинтересованные лица быстро поймут, что Рикаром можно управлять, он станет наиболее привлекательной персоной, которую многие бы хотели видеть на троне вместо меня. Да и отца, к слову. Я всё это понимал, но как и у отца, у меня рука не поднялась бы прикончить Рикара. Каким бы говнюком он бы ни был, сколько бы дерьма я из-за него не хлебал, а просто убить я его не мог. Даже на дуэли, когда мне казалось, его убийство станет грязным. Все вокруг будут считать, что я просто брал конкурента. Остаётся надеяться, что отец сделает что-то, что просто не позволит Рикеро претендовать на графский титул. Вряд ли, конечно, но я предпочёл тешить себя надеждой. А ещё, даже сейчас, когда я буду просто наместником, когда буду править от имени отца, в столицу стянется враньё. Все те, кто будут считать, что сможет со мной совладать, сделать меня своей марионеткой и мной управлять. Я должен был лететь в графство, чтобы начать играть свою роль, заставить всех таких выползти на свет, а затем одним махом раздавить всех до одного. В идеале с помощью отца, который вернётся из похода, но по большому счёту я был готов сделать это и сам. Кроме того, пока отец ещё на месте, я должен был поговорить с ним, так сказать, принять дела, войти в курс его происходящего. Ну и чего уж, выслушать на путстве. «Это отнюдь не просто разговор с родителем, как раз нет. Это будет инструктаж наместника графом Тиром». «Черт подери, как же оно все не вовремя». «Ожидаемо, но как-то уж слишком быстро все произошло. Я надеялся, что у меня есть месяц с другой. Ладно, что случилось, то случилось. Нужно срочно подготовить баронство и лететь». а да, баронство. ты тоже не все, слава богу». «Во-первых, тот загадочный противник, на чью базу мы напали. Практически в один голос мои эксперты утверждали, что мы столкнулись с торговым альянсом. Я искренне недоумевал по этому поводу. С альянсом я вроде не враждовал. Да чего там, я вообще никаких дел с ними не имел. Так да чего они заявились, мое баронство, еще и базу свою тут разместили?» Второй неприятный момент заключался в том, что едва я пришел в себя, Маркус и Серый принялись в один голос проситься в отпуск. Чем меня очень смутили. Они отшучивались или отмалчивались по поводу только что проведённой операции, утверждая, что ничего нового добавить не могут. Но при этом им срочно куда-то понадобилось. Подозрительно. Впрочем, кое-что я из них вытряс. Они собрались к своим соплеменникам, чтобы сообщить некие важные сведения. А точнее, Маркус и Серый были твёрдо уверены в том, что Альянс — это либо союзники их давних врагов, либо сами есть эти самые враги. Это те самые «деусы», как называли их внешники, которые оккупировали родные миры моих соратников. Собственно, я не видел причин, почему не должен отпускать своих подопечных. Пусть летят. Торговый Альянс явно задумал что-то недоброе по отношению ко мне и моему баронству. Если соплеменники Маркуса и Серва выступят на моей стороне против Альянса, почему бы и нет? Баронство я покинул всего через двое суток с момента, как получил сообщение от отца. Можно сказать, что быстро справился. И это действительно было так. Всё-таки личный посланец Кронпринца кое в чём был прав. Правильные люди на правильных местах по чётким контролям, руководствам способны сделать многое. Главное, никогда не убирать руку с пульса событий. Быть в курсе всего и всегда. Тогда дела пойдут в гору. Ох, как меня встретила столица. Несмотря на ситуацию, я развлёкся от души. Рожи чинуш нужно было видеть. Они поначалу ждали, что я прилетел, так как меня вызвал отец, чтобы отправиться в поход. Проще говоря, на заклане. Однако такой настрой у окружающих продержался недолго. Ровно до того момента, пока не вышел циркуляр описывающий иерархию в отсутствие самого графа. И вот тут Чинуш прорвало. Они узнали, кто будет место графа, и удивлению их не было предела. Меня очень забавляло, что буквально вчера Чинуша делали вид, что меня нет, когда я обращался к ним. Игнорировали меня. А теперь? Теперь они лебезили и присмыкались, гнули спины в настолько низких поклонах, что я опасался, смогут ли они вообще разогнуться в исходное состояние. Где бы я ни был, теперь мгновенно обрастал свитой, не пойми кого, жадно ловивших каждое моё слово, бросающихся выполнить любое поручение. Даже когда его не давал, а просто размышлял вслух, что неплохо было бы, если... «Ну что, как тебе столица?» Я переступил порог отцовского кабинета. Двери за мной закрылись, и я направился к столу, за которым обычно сидел мой отец. «Сегодня он встретил меня иначе». Стоял у окна, развернувшись ко мне спиной. «Как всегда, приятно оказаться дома. Правда, как-то непривычно». «Это потому, что за тобой теперь бродит армия чиновников, унюхавших для себя новую возможность». «Неужели они всерьёз думают, что я устрою тотальные чистки рядов?» «И почему нет?» «Любой правитель, заполучив власть, начинает с этого. Нужно убрать всех, кто не лоялен к тебе или был слишком лоялен предшественнику». «Но это не всегда рационально. Плюс выбирать людей по принципу «самых верных» — ошибка». «Уверен». Отец наконец развернулся ко мне лицом и уставился на меня. «Абсолютно». Я не прятал глаза и ответил ему столь же прямым взглядом. «Хм, что ж, не буду спорить. Итак, приступим к делам. У нас очень много вопросов, которые нужно решить до моего отлёта. А времени у нас всего ничего». Я думал, что я трудоголик. Оказывается, я тут ещё лентяй. Во всяком случае, по сравнению с моим отцом. Всё время до датлёта мы провели в его кабинете. Еда сюда, сон тут. Нужен перерыв? Постой и подыши свежим воздухом у окна, а всё остальное — работа. Отец вводил меня в дела графства причём во всех деталях. Кто, где, что, как. Мне казалось, что за эти пару суток я изучил всю подноготную каждого из знатных домов. Знал, кто чем дышит, на кого и как можно надавить при необходимости. Ещё я узнал о денежных потоках, о промышленной базе графства, о том, где и как отец умудрялся делать деньги из воздуха. И последняя информация повергла меня, ну, если и не в шок, то немало удивления. Отец оказался тем ещё махинатором. Впрочем, уверен в этом. Остальные имперские лорды проворачивали делишки похуже. Да я вон, как ни крутя, уже думал над тем, как бы платить налогов поменьше, оставляя как можно больше в казне баронства. И ещё меня очень сильно удивило то, что отец был в курсе о всяких тайных обществах и сборищах заговорщиков. Кто-то из них желал стать серыми кардиналами, оставить на троне настоящего тира. Но править от его лица. Так понимаю, для них Рикар был идеальным кандидатом. И вполне возможно, что за всеми проделками, которые я списывал на брата, стояли они. Другие желали видеть графом наших дальних родственников. Третьи вовсе мечтали о свержении диктатуры и уничтожении дворян как класса. Короче говоря, у группировок мотивы желания были самые разные. Разве что главная цель одна — взять власть в графстве. Я поинтересовался у отца, почему он их не задавит на корню, на что получил показавшееся мне странным решение. Но затем во время размышлений я пришёл к выводу, что отец поступил очень иррационально и логично. А сделал он так. Не уничтожал все эти общества, но держал их под колпаком. Иногда позволял одерживать победу, чтобы они совсем уж не теряли присутствие духа. Наносил по их ячейкам удары, но никогда не уничтожал полностью. А идея его была простой. Пока есть такие группы, которые к тому же известны и за которыми тщательно следят, в том числе и кроты, засланные в эти группы. Несогласные с властью тиров не создают новых сообществ. Старые на них тут же ополчаются и поедают. Иначе говоря, все маломальские значимые смутьяны были у отца на заметке. Конечно, нельзя исключать, что не появятся ещё заговорщики, их проморгают, но... Тут я с отцом был согласен. Как говорится, держи друзей близко, а врагов ещё ближе. Никогда не понимал эту фразу. Она казалась мне абсурдной. Но сейчас, получив живой пример, я наконец-то осознал глубину и логичность этой поговорки. Флот под предводительством отца, которого сопровождал Рикар, и несколько именитых дворян графства отправлялись рано утром. И я, проводив их, наконец вздохнул с облегчением. Нет, меня ждала куча работы, но тот бешеный темп, который задавал мне отец, уже можно было изменить. Снизить его, так сказать. Но нет, не судьба. Я уже был обозначен как наместник, и меня ждала уйма дел. И первое, что мне предстояло, — принимать просителей, которых меня поджидало несколько сотен. споры о делах, манорах и наследстве, распри между родственниками за право получить титул, просители всех мастей и рангов, начиная от желающих получить бесплатное обучение для отпрыска в счёт бывалых заслуг, заканчивая изобретателями, придумавшими совершенно ненужный хлам или разработавшими парочку крайне необходимых законов о цвете ковра у трона в тот или иной праздник. Уже спустя два часа у меня болела голова от всей этой каши. Нет, среди людей, шедших ко мне, были те, кому действительно нужна была помощь или кто хотел получить справедливое решение по своему делу. Но таких было в лучшем случае один или двое из десяти. И на них я тратил гораздо меньше времени, чем на других, тех, чьи пустяковые или надуманные проблемы Идеи были пустой тратой моего внимания. И что самое забавное, те, кто пришёл по делу, получив ответ, тут же уходили, но получившие отказ за свои дурацкие прошения, пытались возмущаться, достучаться до меня, так сказать, донести всю суть своей мысли, которая мне, недалёкому, сразу не дошла. Короче говоря, всё началось с головной боли, а закончилось тем, что я был разозлён до предела. Принял едва ли полсотни людей, а уже довели до ручки и с удовольствием бы отсеял тех, кто действительно пришёл по делу, от остальных тунеядцев, которых надо гнать за шеи. Да только как их отфильтровать-то? А никак. Всё становится понятно лишь когда они начнут излагать своё дело. Но я больше не желал терпеть. Отказать в приёме я не мог, ведь это одна из обязанностей наместника. Но сделать небольшой перерыв вполне в моих силах. Я это сделал. Правда, тут же налетели чиновники, однако с ними я разобрался быстро и бесцеремонно. Шикнул, напомнив о том, что свои рабочие вопросы они могут решать в строго отведённое время. Я вышел на балкон и огляделся. Как же прекрасен тир летом. Деревья в графском парке покрыты листвой. Глубокое безмятежное небо над парком так и шепчет. «Выйди и замка, прогуляйся». «Но нельзя, работа у меня полно». Третий день я был занят тем, что принимал просителей. Казалось, что с каждым днём их становится всё больше и больше. И это действительно было так. Графтир был известен своим крутым нравом, и к нему старались лишний раз не соваться. Но в глазах людей я был мягким и покладистым. Вот и пёрли ко мне все, кто только желал. Даже рокаран видя мои мучения, заметил, что мне нужно показать себя, дать понять, что со мной не будет легче, чем с отцом. И тогда поток просителей уменьшится. И как назло, в тот день не нашлось ни одного, кто пришёл бы с какой-то ерундой. Это ведь невезение. Я разбирался с ними до самого вечера, и как-то уже стало невмоготу объявил, что на сегодня приём закончен. предыдущие дни после приёма просителей я возвращался в кабинет и взорвался в бумажках. Но сегодня этого делать не хотелось. Я решил немного прогуляться по парку. Погода была просто отличной, несмотря на то, что светило уже зашло. В парке зажглись фонари, зной спал, уступив место вечерней прохладе. Короче говоря, идеальное время для прогулки. И я решился. Сделав повелительный жест почётному караулу, я сбежал по лестнице и, наконец-то, вышел наружу, вдохнул прохладный воздух полной грудью. Ох, как хорошо. И главное, никого рядом. Мне не хотелось, чтобы церемониальный караул топал позади меня, нарушая идиллию. Очень хотелось просто побыть одному. Я пошагал к ближайшей аллее, над которой склонились плакучие ивы, чьи ветви создавали эдакие зелёные арки. Всегда любил такие дорожки, особенно в детстве. Чему-то казалось, что идёшь по волшебному лесу, и вот-вот тебе встретятся существа из сказок. Волчок, кусай бочок, барашка, твердолоб или лис-анис. Как по заказу, из ближайших кустов на перерез мне метнулась тень.